Глава пятая. «После бала». «Утомительная работа!» — сказал сэр Феликс, садясь в экипаж с матерью и сестрой. «Каково же было мне сидеть все это время без дела?» — заметила его мать. «Меня работа утомила как раз потому, что у меня было дело. Кстати, загляну-ка я в клуб». И он, высунувшись из экипажа, вел кучеру остановиться, «Два часа ночи, Феликс!» — заметила мать. «Боюсь, что да, но я голоден. Вы, может, и поужинали, а я нет». «Ты пойдешь в клуб ужинать среди ночи? Иначе мне придется лечь голодным. Всего доброго!» Он выпрыгнул из экипажа, окликнул кэп и велел ехать в медвежий садок. Себе он сказал, что друзья его осудят, если не дать им случая отыграться — Прошлую ночь он снова играл и снова выиграл. Долли Лонгстав задолжал ему теперь крупную сумму, и лорд Граслок тоже был его должником. Сэр Феликс не сомневался, что Граслок после бала поедет в клуб. Чего доброго. Станут говорить, что Карбери позволил матери и сестре увезти его домой. Так он убеждал себя. Но на самом деле без картежной игры распалял ему душу. Даже сознание, что в случае проигрыша он спустит настоящие деньги, а в случае выигрыша очень нескоро что-нибудь получит, не могло пересилить азарта. Мать с дочерью молчали до самого дома. Когда они уже поднимались в спальне, мать высказала то, что лежало у нее на сердце. «Как ты думаешь, он играет?» «Маменька!» «У него нет денег. Боюсь, его это не остановит. И деньги у него есть, пусть по меркам его приятелей и небольшие. Если он играет, все погибло. Думаю, они все сколько-нибудь играют. Я не знала, что он играет. И мне очень больно, что он совсем обо мне не думает. Дело не в том, что он меня не слушает». «Мать, возможно, и не должна ждать послушания от взрослого сына на мое слово. Ничего для него не значит. Он меня не уважает. Он так же легко сделает что-нибудь дурное при мне, как при посторонних». «Он уже давно сам себе хозяин. Маменька». «Да, сам себе хозяин. Только я должна его всем обеспечивать, как маленького. А ты, Гетта, весь вечер провела с Полом Монтегю». — Нет, маменька, это несправедливо. Он весь вечер от тебя не отходил. Я больше никого там не знала. я не могла сказать, чтобы он со мной не говорил. Мы с ним танцевали два раза. Мать сидела, держась руками за лоб, и при этих словах покачала головой. — Если ты не хотела, чтобы я говорила с полом, не надо было меня туда брать, «Я не хочу, чтобы ты избегала разговоров с Полом. Ты знаешь, чего я хочу!» Генриетта подошла, поцеловала мать и пожелала ей доброй ночи. «Я несчастнейшая женщина в Лондоне!» проговорила та с истерическим рыданием. «Моя ли это вина, маменька? Ты могла бы облегчить мне жизнь!» Я тружусь как вол, и не трачу и шиллинга без крайней необходимости. Для себя мне ничего не нужно. Ничего. Никто не страдал, как я. Но Феликс совершенно обо мне не думает. Я думаю о тебе, маменька. Если бы думала, ты бы приняла предложение своего кузена. Какое право ты имеешь ему отказывать? Я уверена, это из-за того молодого человека. Нет, маменька, это не из-за того молодого человека. Я очень хорошо отношусь к моему кузену, но не более того. Доброй ночи, маменька. Леди Карбери позволила дочери себя поцеловать и уйти, оставив ее одну. В восемь часов следующего утра рассвет застал четырех молодых людей, когда те вставали из-за карточного стола в Медвежьем садке. Медвежий садок был такой замечательный клуб, что устав не предписывал ему закрываться в определенное время, только не открываться до трех пополудни. Впрочем, слуги получали указание не подавать еды и вина после шести утра, Так что к восьми неразбавленный табачный дым становился слишком тяжел даже для молодых организмов. Компания состояла из Долли Лонгстафа, Лорда Граслока, Майлза Грендолла и Феликса Карбери. Последние шесть часов они забавлялись разными невинными играми. с первовистом, а под конец бокара. И всю ночь сэр Феликс выигрывал. Майлз Грендолл, с лордом Граслоком порешили между собой, что справедливо и выгодно будет избавиться Рафеликса от выигранного в прошлые два вечера. Оба играли с этим намерением и по молодости не умели его скрыть, так что за столом ощущалась некоторая враждебность. Читатель не должен думать, что кто-нибудь из них передергивал или что баронет подозревал нечестную игру. Однако Феликс чувствовал, что Грендолл и Граслок — его враги, и обратился за дружеским участием к Долли. Долли, впрочем, изрядно перебрал. К восьми они подбили счета, хоть и не рассчитались. Деньги переходили из рук в руки только в начале игры. Больше всех проиграл Граслок. И у Карбари набралось его расписок почти на две тысячи фунтов. Молодой лорд оспаривал этот факт яростно, но безрезультатно. Цифры были написаны его собственной рукой. И даже Майлз Грэндалл, который вроде бы оставался трезвым, не мог уменьшить итог. Сам Грэндалл проиграл Карбери больше 400 фунтов. Впрочем, точная сумма тут несущественна поскольку с тем же успехом Майлз мог раздобыть сейчас сорок тысяч. Тем не менее, он с беспечным видом отдал противнику расписку. Граслок тоже сидел на мели, но у него был отец. Правда, тоже на мели, но тут дело было не совсем безнадежное. Долли Лонгстаф так перебрал, что не мог даже подбить собственный счет, и они с Карбери оставили это до следующей встречи. «Полагаю...» «Вы будете здесь завтра, то есть уже сегодня?» — сказал Майлз. «Безусловно». «Но только одно», — ответил Феликс. «Что именно?» «Полагаю, вам следует расплатиться, прежде чем мы снова сядем играть». «О чем вы?» — с досадой спросил Граслок. «Уж не намекаете ли вы на что-нибудь?» «Я ни на что не намекаю, мой Грасси», — ответил Феликс. «Просто я считаю, что в карточной игре надо расплачиваться сразу. Впрочем, мы с вами люди свои. Завтра я позволю вам отыграться». «И это правильно», — сказал Майлз. «Я говорил с лордом Граслоком, ответил Феликс. «Он мой старый приятель, мы друг друга знаем. Вы сегодня вели себя довольно грубо, мистер Грендл. «Грубо? Как это понимать, черт возьми!» «Я считаю, что правильно будет расплатиться до того, как мы сядем играть снова. Я привык рассчитываться раз в неделю», — сказал Грэндалл. На этом разговор завершился, но молодые люди расстались в натянутых отношениях. В Кэбе по пути домой Феликс прикинул, что если удастся превратить расписки в деньги, можно будет снова завести лошадей, слуг и прочую роскошь. Если все расплатятся, у него будет больше... «Трех тысяч фунтов?»